Суббота, 5 декабря. Инспектор Филдер обещал жене съездить в город за рождественскими покупками, но неожиданно был вызван на место преступления в квартиру погибшей Карлы Робертс. Филдер просил понимания, но сжатые губы жены предвещали тяжелые выходные с непременными дискуссиями о жизненных приоритетах, совершенно бесполезными, поскольку для следователей каждая минута была на вес золота. Коллеги уже прочесали дом, где жила Карла Робертс, говорили с жильцами, оставляли номера телефонов на случай, если кто-нибудь что-нибудь вспомнит. Все было б е с т о л к у н Никто из них не был лично знаком с Карлой Робертс. Те же, кто мог хоть что-то вспомнить, описывали ее как тихую, замкнутую женщину, которая вежливо здоровалась при редких встречах с соседями, но инициативы завязать более близкое знакомство не проявляла. По-моему, она вообще не выходила из квартиры, сказал мужчина с шестого этажа. Исключительно нелюдимая особа и совершенно одинокая. Никто из нас ничего не почувствовал, когда ее не стало. Филдер задался вопросом, не это ли сделала Карлу Робертс жертвой. Ее изоляция не только облегчила работу убийцы, но и дала ему хорошую фору до начала полицейского расследования. Обстоятельства жизни Карлы Роберс т ясно указывали, что ее х в а т и т с я не сразу. Каждый день, каждый час до того, как заработает следственная машина, дает преступнику неоценимое преимущество и существенно осложняет работу полиции. Эти размышления снова и снова возвращали Филдера к версии, озвученной им в прошлую среду в гостиной к и р ы Джонс, а именно, что преступник не имел ничего против Карлы Роберс т персонально. что у него проблемы с женщинами вообще, и он выбирает тех из них, чей образ жизни упрощает его задачу. В известном смысле этот вариант был наихудшим для следствия, ведь если между Карлой Робертс и ее убийцей не существовало никакой личной связи, поиск преступника оборачивался блужданием в тумане. Но кое-что свидетельствовало против этой версии: Карла Робертс сама впустила преступника в квартиру. То есть должна была его знать хотя бы в лицо. Детектив-сержант Кристи м а к м а р о у направилась к Филдеру, как только он вышел из машины. Филдер ценил в Кристи преданность полицейской профессии, неутомимость и амбициозность. Такие, как она, готовы работать днем и ночью. Кроме того, он находил Кристи привлекательной женщиной, осознавая при этом, что не должен думать о ней в этом ключе. Звонил столяр, сэр, сообщила она. Думаю, вам и м е е т с м ы с л с ним разобраться. Маленький краснолицый мужчина стоял перед входной дверью и тяжело дышал. Филдер уже говорил с ним, спрашивал насчет лифта сразу после разговора с Кирой Джонс. Со слов мужчины выходило, что лифт не мог подняться на какой-либо этаж без соответствующей команды, и если Карла Робертс часто замечала его на восьмом этаже, значит кто-то его туда намеренно отправлял. Или же поднимался в лифте сам, но не выходил. Каким бы странным не казалось инспектору такое поведение. Что-то не так с входной дверью, инспектор, начал столяр и показал в сторону подъезда. Странно только, что я не замечал этого раньше. Обычно она сама захлопывается за вошедшим, и замок срабатывает автоматически. Раз или два я замечал, что она открыта, думал это небрежность. И только сегодня мне пришло в голову, что причина может быть в другом. И я сразу позвонил вам. И правильно сделали, одобрил Филдер и внимательно оглядел дверь. На память пришли слова к и р ы Джонс, что дверь в подъезде, где жила ее мать, стояла открытой. И почему эта мысль пришла вам только сегодня? спросил инспектор. Мужчину явно смутил его вопрос. Потому что я долго размышлял над всем этим. Я имею в виду эту ужасную историю. Тут то меня и осенило, что с дверью не все так просто. Там пружина, и если вы просто войдете в подъезд, дверь закроется за вашей спиной, и замок сработает, как я уже сказал, автоматически. Чтобы этого не случилось, ее нужно придержать, а потом осторожно прикрыть. Понимаете? Меня самого удивило, насколько я был глуп. Получается, каждый входивший осторожно прикрывал дверь за собой, чтобы она не захлопнулась. Зачем? Полный абсурд. В самом деле, согласился Филдер. Значит, механизм с пружиной сломан. Столяр кивнул. Дверь не захлопывается, а закрывается медленно, поэтому замок и не срабатывает. Давно? Или так, когда вы впервые это заметили? Не так давно. Ну, может, с м е с я ц Филдер повернулся к Кристи. Пусть криминалист ы о с м о т р я т дверь. Что именно вызвало такой дефект? Является ли поломка следствием износа механизма или тут другая причина? Хорошо. Положим, кто-то сломал входную дверь, чтобы беспрепятственно проникать в дом. Далее, он затевает эту игру с Карлой Робертс. Время от времени отправляет на восьмой этаж пустой лифт, а месяц спустя поднимается в лифте сам. Идет к двери, звонит и его впускают. Могла ли она так поступить? То есть, насколько вероятно, что Карла Робертс открыла дверь не глядя, только потому, что в нее позвонили, с учетом того, что на восьмом этаже она жила одна? Может? Она до того видела убийцу в доме хотя бы раз или два, предположила Кристи, и приняла его за жильца. Вы открыли бы в таком случае, не так ли? Хотя с учетом того, что в этом доме никто никого не знает, ответ не очевиден. Филдер рассеянно кивнул. Слишком много неясностей в этом деле. До сих пор не удалось выйти даже на бывшего мужа Карлы Робертс. Если он действительно живет за границей, возможно, на другом континенте, поиски могут затянуться. Правда, в этом случае он вряд ли имеет какое-либо отношение к смерти бывшей жены. Поиски его возлюбленной также зашли в тупик. Ее личность была установлена, но по последнему известному адресу она проживала много лет тому назад. Филдер подозревал, что она уехала за границу вместе с бывшим мужем Карлой Робертс. Инспектор устало провел ладонью по лицу. Нужно срочно прояснить личную жизнь к а р л ы Робертс. Должен же быть кто-то, с кем она хоть изредка встречалась. Может, ходила в кино. У вас есть что-нибудь об этом? Пока нет, грустно призналась Кристи. Дочь почти ничего не знает о личной жизни матери. У меня есть записная книжка убитой, и там несколько фамилий, которые стоит проверить. По словам дочери, это в основном сотрудники аптеки, где когда-то работала Карла Робертс. Может, это нам что-нибудь даст? Попробуйте, пожал плечами Филдер. Его не особенно обнадеживала эта записная книжка. Коллеги по работе, которую Карла оставила много лет тому назад, что это может дать? Но Кристи он этого не сказал, не хотел раньше времени разочаровывать сообразительную и деятельную помощницу.